Глава шестая. «Вы...» — шеплю от недовольства. Взгляд сам бросается на дорогу, мельком цепляется за дворники, работающие бесперебойно. «Не имели права так делать!» В ответ тишина. Скорость увеличивается. Стрелка на спидометре доходит до 80. И это в городе, где куча других машин. И вы только что нарушили правила, проехав на красный. И не пропустили машину справа. Что он творит, хватаясь за ручку двери. Страшно становится. Назар сам по себе импульсивный, а сейчас явно не контролирует себя, переключая скорость из-за ревущего двигателя. Я помню, что ты отлично знаешь правила дорожного движения, усмехается, не сводя взгляда с дороги. Хоть здесь он ведёт себя разумно, погода плохая и явно не для гонок. За рулём уверен полный ас. Это он себя нахваливает? Точно. Он же меня водить учил, когда я на права сдавала. И не хочу признавать, но успешно. Я сдала на отлично, хоть и со второго раза. Если вы решили меня подвести, игнорируя его комплимент в перемешку с подколом, могли бы обойтись без рукоприкладства. А ты по-другому бы не села. Факт. Я живу не в этом районе. Господи, куда он меня везёт? Я не была готова так быстро и близко выйти с ним на диалог. А где? Называю адрес, но не свой, а через два дома. Потом дойду. Правда, смысла в этом нет, босс запросто может узнать в отделе кадров мой настоящий адрес. Чёрт, кто же знал. Айдаров разворачивается и наконец-то везёт меня домой. Правда, едет так, что дорога займёт как минимум 20 минут. А теперь я предлагаю поговорить. Назар разгоняется, а мне становится плохо. Скорость сбрось, меня тошнит. Эй, я не хочу умирать. Не знаю, как у тебя, придурок, но у меня дочь дома. Хочется выплюнуть эти слова вслух, но я молчу под громкий грохот сердца. Но Айдаров прислушивается. Стрелка спидометра падает до 50, и я выдыхаю. Ты же уехала, спрашивает с неким подозрением. Пальцы сильнее сжимают руль. Мне вольно люблю Семи, как и в прошлом. Длинные рельефные споры сли волос, по-настоящему мужские, как и запястья, перетянутые кожаным ремешком дорогих часов. Мне всегда нравилось, как Назар управлял автомобилем. И я даже не сильно огорчалась, если он не пускал меня за руль, потому что глазам открывалось это чистый секс в виде Айдарова за рулём. Как уехала, так и приехала. Отвечаю сухо, отворачиваюсь. Соскучилась по родным. Не знаю, зачем уточняю. «Ожидаемо», — хмыкает. «Не по мне же». Не хочу задеть его эго. Но о нём я думала редко. А если и вспоминала его, то в плохом ключе. Прости, мои мысли были заняты другим мужчиной. Мне даже лгать не приходится, потому что это правда. «Открытый». Нашёлся тот парень, который в трудный момент поддержал меня и снова дал мне почувствовать, что это такое доверять мужчинам. Не сразу, но я к нему прониклась. Сначала у нас были дружеские отношения, далее какие-то родственные, а спустя 2 года Женя начал проявлять ко мне интерес, совершенно не братский, как я думала раньше. Но подпустить ближе к себе его тяжело. Не из-за того, что он мне не нравится, нет, просто стой начиная елозить нервно по сиденью. Зачем ты повернул? Мне чётко по прямой, вдоль аллеи, и только потом повернуть всадить и всё. Что за мужчина? Игривость и лёгкость в его тоне пропадают. Голос глуховатый, резкий, предупреждающий. Айдаров словно сдерживается. С начальством я такое не обсуждаю. А на что он рассчитывал? Поправляя чуть задравшуюся юбку, «Отвезите меня домой, раз вызвались». «Дарина!» — громкий рык на мгновение пугает. Но огонёк злости на этого мужчину разгорается внутри от одного его интереса. «Айдаров!» — не могу даже назвать его по имени. Теперь я так обращаюсь только к близким людям. А он больше нет. Чужой. «Давай я напомню тебе, что ты обманул меня, поцеловал мою сестру, а затем сказал, что я стала тебе неинтересна» наигрался. Именно это бросил мне в лицо в самый тяжёлый для меня момент. А теперь ты интересуешься моей жизнью и думаешь, что я с радостью тебе всё расскажу. Я пытаюсь не кричать, но обида сама прорывается с эмоциями, которые контролировать не могу. Я не собачонка, с которой ты поигрался, выгнал на улицу, а потом по маниф рукой позвал назад. А я, помахав хвостиком, сделала всё, что ты велел. Нет, уже нет. Поэтому будь добр, либо высади меня прямо здесь, либо не ори и молча довези меня до дома.